10. И в самом деле, экзамен, который он держал 12 августа, длился всего несколько минут. Все уже было решено. Запоздали, кроме Александра, трое. Ясаков, смуглый и тщедушный, все время беззвучно что-то лепетавший, видимо, повторявший правила. Белый, пухлый Корф и Гурьев, которого Александр уже знал. Их поодиночке вызывал чиновник в небольшую комнату, где за столом сидели министры и несколько чиновников, по всей вероятности, профессоры. Дворец Разумовского на сей раз показался Александру сырым, неконченным зданием, вовсе не таким великолепным. Он сам скучным и старым. Чиновник наглухо застегнутый, бесшумной тенью скользил по комнате и, сгибаясь, что-то говорил шепотом на ухо министру, который ничего не отвечал. Он пристально смотрел на отделку своих ногтей и только однажды рассеянно приложил к глазам лорнет и улыбнулся. Александру велели что-то прочесть. Маленький, немолодой уже француз, сидевший за столом, спросил с живостью, какого французского поэта знает он лучше всего, и, получив ответ вальтера, улыбнулся с неудовольствием. Спустя два дня министерский сторож принес форменный пакет, в котором было извещение, что Александр Пушкин принят за номером 14 в Императорский лицей. Ему надлежало явиться на квартиру директора для обмундирования. Дядя был доволен. «Брата твоего директора я очень знаю. Помогает Николаю Михайловичу читать все эти грамоты, летописи, родословия. Труд адский. Я встречал его. Молчалив, но полезен» поклонись от меня своему директору». У директора встретил он товарищей, которых видел мельком и как бы в тумане, на приеме и экзамене у Разумовского. Сын директора, мальчик его лет, который также поступал в лицей, играл роль хозяина. Встречал, провожал и знакомил всех. Просторная комната поразила его наготою. «Мебель — самое необходимое. На стене ни портрета, ни гравюры». Все было чопорно и скудно в квартире директора. За высокой английской конторкой стоял бородатый мужик в поддевке и записывал мерку. Трое или четверо кандидатов стояли в одном белье посреди комнаты. Александр остановился в нерешительности, стыдясь своего белья, чиненного Ариною. Однако и у товарищей было не лучше. Он осмелел. Пущин с которым познакомил его дядя у министра, был здесь. Все присматривались друг к другу, как рекруты, которым забрили лбы. Бородатый мужик совещался с экономом о прикладе. Рост одного из юношей, казалось, вызвал его недовольство. «Одного прикладу сколько пойдет», — говорил он эконому, морщась. Вообще на квартире у директора ничто не напоминало лицея, каким он представился ему на приеме у Разумовского. Рябой-эконом упрашивал портного поставить сукно, чтоб стояло, и не задержать. «Будьте покойны», — говорил портной. «Сукно дворцовое, на жилет поставлю белое пике, примерим а там и построим. Их благородие двадцать лет носить будут». «Хоть бы шесть проносили», — говорил эконом. «Эти цифры их поразили». Бородатый мужик держался величаво и смотрел на эконома свысока. Голос у него был густой. Александр никогда не видал таких. Когда он ушел, Горчаков спросил у эконома, кто этот мужик. Эконом, оглянувшись, зашептал. Они точно мужики и сохраняют все мужицкое обличье. Но только они, главный портной его величества, господин Мальгин, человек непростой. Александр держался пущенно Он не привык. К такому скоплению сверстников и легко смущался. Они ходили вместе к примерке, и, наконец, одежды их были готовы. Как зачарованные смотрели они друг на друга, примеряя круглые пуховые шляпы. На них были летние куртки с панталонами из бланжевой фуфайки, полусапожки. Вид их внезапно изменился. Директор показал и велел примерить парадные треуголки, И суконные фуражки на каждый день. А потом эконом все запер на замок. Многие держались стороной, приходили осторожно и уходили неслышно, завязывали знакомства. Он познакомился с Горчаковым. Горчаков был щеголеватьей других и старался быть со всеми одинаково любезен. Он щурился, потому что был близорук или из гордости. Александр вспомнил тетрадь отца в потайном шкапу, где именем Горчаков был подписан соловей. Это имя часто там попадалось и при том под самыми опасными пьесами. Он спросил товарища все еще дичай, как ему приходится поэт. Дядюшка, сказал небрежно горчаков, и Александр понял, что это неправда. Малиновский, сын директора, ни на шаг не отставал от маленького, сухонького, веснушчатого лицейского, которого звали Вольховский. Тот был страшно молчалив и не улыбался. Когда примеряли три уголки, он составил носки и выпрямился по-военному. Он был решителен, и они с Малиновским были, видимо, во всем заодно. Тот, кто был выше всех, чей рост смутил Портнова, был старше Александра и других». Он был очень худ и вертляв. Вид у него был неспокойный. Звали его Кюхельбекер. Сразу же обнаружились шалуны. Бесстрастный вид и медлительная походка выдавали их. Таков был Донзас, белобрысый, сумрачный, со вздернутыми бровями, вздернутым носом и торчащим на затылке вихром. Он был внимателен и, видимо, выжидал случая. Таков же был Броглио. Француз, жирный, черный, с ястребиным носом. Видно было, что они в лице и покажут себя. Позвали к чаю. Все сидели, поглядывая друг на друга искоса, из Равная участь всем предстояла. Тот, которого звали Кюхельбекером, был неловок. Пролив чаю, он побледнел и дернулся. Шалуны быстро и молча обменялись взглядом. Александр понял, что участь высокого решена. К его удивлению, вскоре таким же взглядом многие посмотрели на него. В забывчивости он сел, поджав ногу под себя, как часто делывал дома. Надежда Осиповна тщетно старалась его отучить от дурной привычки. Он почувствовал, как нога его тяжелеет, но досидел до конца, и выдержал общие взгляды. Он решил не сдаваться.